Интерлюдия Элиса Последние два дня Элиса смотрела в экран, надеясь и одновременно боясь увидеть Леона среди сотен участников реалити-шоу. Говорили, что полигон транслируется онлайн, но Тивуртий Помпирь уверял, что это не так. Ролики с самопрезентациями участников, как и бои на арене, обработанные, смонтированные – и лишь потом пущенный в эфир. То есть все уже случилось, и переживать бессмысленно, но она не могла иначе. На экране сменялись рекруты, творившие немыслимые вещи, и чем больше Элиса просматривала роликов, тем тревожнее становилось на душе. Все эти люди прошли жесточайший отбор. Они сильные, ловки, бесстрашные и не боятся убивать. А он там один. Выстоит ли? Бессилие сводило ее с ума. Она мерила шагами комнату и непрестанно молилась Танит, ведь больше нечему не могла ему помочь. Шоу шло круглосуточно. Сперва показывали презентации одного и второго соперника, а потом их бой. Элиса не переносила вид крови, а столько, сколько ее пролилось на арене сегодня, она не видела никогда. Рекруты ломали друг другу носы, ребра, руки, сбрасывали противников на пики, сцепившись, рвали друг друга зубами, как звери. А Элиса, закрыв глаза, сжимала скамок. комок. Иногда выбегала, чтоб попить воды, бледная, растрепная. Тевуртий тоже не спал. Его тревожило состояние девушки, она полностью растворилась в Леоне. Такова участь избранниц великих мужчин. Ждать, надеяться и ловить редкие мгновения счастья. Надо сказать, не самая завидная участь. Когда себя рекламировал огромный фиоп, скалился, рычал, размахивал гигантскими кулаками, было уже три часа ночи. Девушка смотрела сквозь экран и молилась, чтобы Леону достался не этот соперник. Уж очень он устрашающе выглядит. Но Танет не услышала ее молитвы, а если и услышала, не смогла предотвратить неизбежное. Следующим объявили Леона. По позвоночнику прокатилась волна жара. Девушка моргнула и, побледнев, вперилась в экран. Мгновение — и вот она, ревущая арена. Из-под земли на лифте поднимается Леон. Его выхватывают лучи прожекторов, камера приближает такое родное лицо. Он спокоен и сосредоточенно смотрит, как будто бы на Элиссу. Точно так же из-под земли поднимается Эфиоп и идет к неподвижному Леону. Нет, она не в силах этого пережить. И зажмуривается. В, голосе, в голове пульсируют рев трибуны и крики комментатора, угроза Эфиопа, который в полтора раза больше Леона. Элиса вскакивает, сердце бешено колотится в груди. Она отдала бы жизнь, чтобы помочь Леону. Начинается бой. Сперва соперника неторопливо обмениваются ударами, а потом... Она снова зажмуривается, не заметив, что прокусила губу. Новый рёв арен заставляет открыть глаза. Леон пропускает удары, и падает на колено. Радостно скались, и Феоб бросается к нему, чтобы сбросить с высоты на острые пики. С крики Элиса выбегает из комнаты. Ее ловит Тивурти, не замечая того, она кричала и раньше. Из распахнутой двери доносится леб зрителей. Девушка, рыдая, зажимает уши, и старик думает, что случилось непоправимое. Но доносится голос Алин Канонсера. «Это невероятно! Вы видели? Шикарный обманный прием! Удар в спину!» Поэтому, парня есть шанс на что, господа, на что есть шанс у Тальпалиса выжить на полигоне, в унисон грохочут зрители. Тивуртий страхивая, ряда, ожидающую Элису, отводит ее руки от лица. Он победил, все хорошо. Элиссе хочется обнять Леона, но есть только Тивуртий, и она сжимает его в объятиях. И они вдвоем идут в комнату девушки, садятся перед висящим на стене монитором, где Леон глядит на соперника, сброшенного на пике. Ему тоже досталось, он пошатывается. Теуртий качает головой и думает, что он еще не готов к таким испытаниям. Слишком серьезные соперники, надо было его отговорить. Но сейчас уже ничего не сделаешь. Элиса улыбается, размазывая слезы по щекам, и бормочит. «Это невыносимо! Я не могу не смотреть! Мне надо знать, как он там!» Она ложится на диван, кладет голову на колени Тевуртия, и он пытается ее успокоить. «Леон умеет больше, чем любой из ныне живущих, и он выиграет!» «Неважно! Только бы он остался жив!» Девушка засыпает. А Тивурти продолжает смотреть шоу и не спит до утра, потому что ведущий объявляет о ночи ножей, и начинается трансляция из спален участников. Здесь можно не волноваться. Леон без труда определит врага. Главное, чтобы врагом не сделали его самого. Частилищ пять, и они находятся на пяти материках, в каждом по двести рекрутов. После ночной резни и боев на арене 500 с небольшим человек отсеется. Второй бой срежет еще 250. того испытуемым предстоит три боя. Сотня самых сильных бойцов отправится на полигон. Что это за локация организаторы еще не объявляли. Никто так ниже не знает, будет ли у них хотя бы неделя на восстановление после боев. В трех последних сезонах Рекрутов разделяли и давали им передохнуть. Четыре года назад сразу повезли на полигон. Предыдущая игра прошла на тропическом острове, кишащем гадами и завезенными туда хищниками. Предпредыдущая где-то в Тунисе среди разрушенных промит. Хуже всего пришлось участникам три сезона назад. Они выживали в ледяной пустыне Гималаев. Тогда половина рекрутов умерла от холода. Он переводит взгляд на спящую Элису и задается вопросом, кому трудней — Леону или влюбленной в него девушке, которая наблюдает, как он ходит по лезвию. Просыпается Элиса в час дня и сразу же бросается к монитору. Тевурти присоединяется к ней. Сегодня Леон часто мелькал на экране, он устроил потасовку, отбил парня у вероятных наемных убийц и обзавелся врагами. Этого Элисе знать не стоит. В этот раз перед боем появляется бегущая строка с именами противников. Леон бьется в пять вечера. Элиса садится на диван, поджав ноги, начинает грызть съеденные под корень ногти. Первым из-под земли поднимается его противник. Невысокий азиат с косой вертится волчком, прыгает через голову, делает сальто и колесо садится на шпагат. «Встречайте, перед вами несравненный личонг!» — ревет ринг-анонсер. Основатель собственной школы ви -Си. С ним будет биться Леонард Тальпалис, победитель грозного Гарру Трибуны рукоплещут и воют. Тевурти обнимает сжавшуюся Лису. Не переживай, это клоун. Предыдущий противник был куда серьезнее. Медленно поднимается лифт с Леоном. Он скидывает руки над головой, приветствуя публику. Поворачиваясь вокруг своей оси, он припадает на правую ногу. На нем, как и на азиате, борцовка и свободные штаны цвета хаки. Леон не внушает страх, обычный спортивный парень, и хорошо, что его внешность обманчива. «Темная лошадка этого сезона! Докажет ли Леонард, что его победа не была случайностью? Восстановился ли он после сложнейшего боя?» «Он ранен?» — шепчет Элиса. Тевурти пропускает вопрос мимо ушей. «Вполне возможно, что да, и это осложняет бой». Заглядом профессионала он оценивает бойцов. Преимущество Леона в росте, ему лучше работать на длинной дистанции. Бои виси, полная ерунда и показуха. Чудовищный гибрид восточных единоборств и кулачного боя. Однако основатель направления должен ориентироваться в обоих направлениях и быть натасканным. Звучит гонг. Леон становится в классическую стойку боксера. Его противнику плевать на условности, он танцует вокруг, исполняя акробатические трюки. Сказал же, что Кло... Азиат бросается в атаку и едва успевает уклониться от прямого в голову. Следующий удар Леона не достигает цели. Азиат отскакивает. Противнику мало урока, и он прет на пролом. Руки его напоминают мельничные жернова. Но Леон, хоть и хромает, успевает разорвать дистанцию и встречает его топчущим в грудь. Личонка отлетает в сторону, вскакивает и как ни в чем не бывало продолжает бой, вертится вокруг Леона и даже пару раз достает его. Элиса всхлипывает каждый раз, когда он пропускает удар. Яростная атака отскок, атака отскок. На фоне вертка вязят Леон выглядит неповоротливым увольнем. Вчера он был гораздо живее. Видимо, нога у него повреждена серьезно. Хоть удары Чонга не доставляют ему видимых проблем, но они накапливаются и дают о себе знать к концу поединка. Первый раунд заканчивается ничьей. Начинается второй, и площадка 4 на 4 метра возносится над ареной на стальных опорах, а внизу вместо пик, разбрасывая песок, медленно поднимаются стальные вращающиеся диски. «Мамочки!» — шепчет Илиса, прижимается к Тивуртию. «Не смотри, Леон должен выиграть!» — говорит он без особой верности. «Но ты все равно не смотри!» Снова гонг, и бой продолжается. Леон едва успевает отбиваться от яростных атак, пропускает удары, а потом вдруг его хромота проходит. Он подбирается и контратакует, причем четко держит выгодную для себя дистанцию. Надбивает удары ногами, пытаясь отогнать азиата к краю арены. А дальше происходит невиданное. Чонг молниеносно атакует в прыжке, но Леон успевает уклониться, хватает его за выставленную вперед ногу, придает ускорение и наносит сокрушительные удары в спину и затылок. Азиат отлетает в сторону, скатывается к краю арены и лежит неподвижно. «Все хорошо, он победил», — говорит Тевурти и откнувшись лицом в подушку. «Добей! Добей!» — скандирует толпа. Камера приближает лицо Чонга. Глазные яблоки дрожат, из разбитого носа капает кровь. Перескакивает на Леона, стоящего в центре арены. Его волосы склокочены, лицо блестит от пота. Он смотрит в объектив и говорит... Я полицейский. Мое дело спасать жизни, а не отбирать их. Но лишать народа зрелища нельзя. Площадка вздрагивает на опорах, наклоняется. Леон едва успеет сгруппироваться, чтобы не упасть. Тело Чонга летит вниз, камера его сопровождает, чтобы в красках показать момент, Как он падает на диски, и в стороны разлетаются окровавленные ошметки На Один такой шлепается на объектив, и кажется, что на экран изнутри брызгает кровью. Даже привычный ко всему тевурти отшатывается. «Не смотри», — говорит он Элисия, — кладет ладонь ей на затылок и прижимает голову к подушке. И оттуда, из-под кровавых потеков, Прорывается радостный голос ведущего. Аплодируем Леонарду, магистру вероломного боя. В равном углу экрана осветятся шкалы рейтинга. Верхняя, принадлежавшая Чонгу, гаснет. Зеленая полоска рейтинга Леона ползет вверх. Но цифры близоруку мутивурту не рассмотреть. Уже можно? спрашивает девушка. И поднимается, не дожидаясь ответа. На ее губах играет робкая улыбка. Она с гордостью и благоговением смотрит на отдаляющуюся фигуру Леона. У него остался последний бой. Спасибо тебе, Танит. Теорти понимает, что радоваться рано. Помимо боя Леону нужно пережить ночь. Наверняка тот татуированный Верзила попытается отвести от себя подозрения и подставить Леона. Да и само испытание на полигоне смертельно опасно.